Турция. Четвертый век. Пещеры Каппадокии. На земле не так много мест, где сама природа постаралась сделать для человека подходящее жилище. Каппадокии, в центральной части Малой Азии, у турецкого города Невшихир, почва состоит из туфа, горной породы, образовавшейся из вулканического пепла, грязи и лавы. Ветер и солнце по-своему обработали эти вулканические отложения и создали горы причудливой конической формы. Камни, напоминающие зверей. Туф не только легко обрабатывается, но и сохраняет внутри себя почти постоянную температуру круглый год. Древнейшие жители, населявшие местности нынешней Каппадокии, называли себя хатами. О них почти не сохранилось никаких сведений. В 18-17 веках до нашей эры в эту область вторглись индоевропейские племена и смешались с хатами. Образовалась народность, называемая хеттами. Появилось хетское царство. В начале VI века до нашей эры Каппадокия была завоевана Мидией, а со второй половины VI века до нашей эры она уже часть персидского царства Ахименидов. В IV веке до нашей эры Каппадокия номинально входила в государство Александра Македонского. Позднее оказалась в составе Римской империи, но особого значения в ее жизни не играла. В этом нет ничего удивительного. Сама местность, долина Гереме, не представляет большого интереса для земледельцев. Каменисто-песчаная поверхность, на которой кое-где произрастает зеленая травка, до дычахлые деревца. Главное в этой местности – окружающие долину странной формы скалы, которые напоминают фантастический пейзаж какой-то неведомой планеты. Они-то и привлекают сегодня в Каппадокию не только туристов, но и исследователей-археологов. Именно в этих скалах обнаружены особые гнездовья жилища, ритуальные залы, галереи, по сути, целые поселения в горах. В долине Гереме насчитано 365 монастырей, А всего их в Каппадокии тысячи. Местные жители активно используют заброшенные ниши помещения для хранения в них продуктов: молока, зерна, вина, так как летом в пещерах прохладно, а зимой сухо и тепло. Если заглянуть в эти пещеры, то можно обнаружить и настенные изображения святых, мозаику. Некоторые пещеры имеют ответвления, которые уходят в стороны и вглубь на несколько десятков метров. В них жили бежавшие от притеснений и гонений греки-христиане. Лучшего места, где удобно скрываться, трудно было подыскать. Именно здесь родилась легенда о храбром воине-христианине, жившем в Каппадокии в эпоху правления римского императора Диоклетиана. Молодой человек по имени Георгий услышал, что в округе появилось чудовище-змей, который пожирал людей. Тогда он взял с собой копье и молитвенник – и отправился на его поиски. Нашел чудовище и в коротком бою убил его. С того времени жители Каппадокии поверили новому учению и приняли христианство. Правда, сегодня Каппадокию населят одни мусульмане. В IV веке в горах строили монастыри пришлые люди, и в течение двухсот лет они выпивали в скалах кельи, часовни, разные ритуальные святилища, Сюда направлялись гонимые христиане из Европы, Азии, люди разных народностей и вероисповеданий. Они называли себя отшельниками, строили в скалах монастыри и поклонялись своему Богу. Здесь жили отшельники и раннего христианства, например, Василий из Кисарии, Александрийский священник Арий. В X веке людей, обитавших в скалах, прозвали земляными людьми. Они легко перемещались по прорытым ходам, выбирались на поверхность и снова скрывались в скалах. Далеко не все пещерные дома Каппадокии открыты. Мало что известно о деятельности ранее христианских отшельников, поэтому археологические работы в Каппадокии будут продолжаться еще долго.